Глава 14. Последняя фраза, которой протоколист, конечно же, тогда не придал значения, и которую, пожалуй, еще сегодня не понимает, хоть и вписывает ее как нечто само собой разумеющееся, эта фраза, породившая едва заметное сотрясение воздуха, уже указывает на многократно упомянутое здесь сочинение, которое было найдено в посмертных бумагах Ламбера. В конце своих записок протоколист публикует это сочинение под названием «Нежелательные последствия». Он предпочитает оставить последнее слово за Ламбером, а не изрекать приговор, не имея на то никакого права. Заголовок, правда, придумала Эдит, хотя понятие «нежелательные последствия» толкуется в сочинении Ламбера и потому напрашивается само собой. Заглавие это, прежде всего, показалось очень подходящим благодаря частице «после», Эдит и протоколист его даже обсуждению не подвергали. Так вот, возвращаясь к фразе «Для этого надобно, чтобы ты скончался», протоколист ныне понимает, что речь тогда шла о предельной степени самообнажения, на которую Ламбер был способен, а все ради Эдит, чтобы уберечь ее от самой себя, или, если угодно, от неуместного любопытства. Укор в неуместном любопытстве относится в равной мере и к протоколисту с его методами тайной полиции, как их назвал Ламбер. Болезненное это самообнажение, как неповторимую вызванную особыми обстоятельствами акцию, Ламбер подчеркнул резким заявлением «этого довольно». Ни разу хотелось бы протоколисту добавить от себя, Ламбер не был более Луи Ламбером, чем в этот миг. Быть может, то был единственный раз, когда он полностью оправдал присвоенное себе имя, после этого возможен был только инфаркт. А ведь слова этого довольно произнес даже не он, то было заключительное замечание допроса, который привел Дортеза в концлагерь. Ламбер пытался разъяснить протоколисту, что Дортеза арестовали вовсе не за ту пантомиму и тем более не по доносу его жены. За ту пантомиму Дортезу «Самое большое могли запретить выступление». Ламбер так рассказывал о происшедшем. «Узнав об этом, я незамедлительно снесся кое с кем в так называемом Министерстве пропаганды. У меня, понятно, были там связи. Я просил не делать из мухи слона и строго предупредив отпустить Эрнста Наземана. Просьбу мою встретили доброжелательно и со своей стороны снеслись с гестапо». Оказалось, однако, что никакая доброжелательность в этом деле не поможет. Мой доверенный вернулся перепуганный насмерть. Ему позволили ознакомиться с протоколом допроса. Каждый, кто после этого вступился бы за допрашиваемого, сам попал бы под подозрение в антинацистской пропаганде. У моего доверенного буквально колени тряслись от страха. Дело в том, что из-за спросов-расспросов гестаповцы взяли его самого на заметку. Так оно в ту пору бывало, нынче легко болтать о трусости. Случилось все это давным-давно, и «Протокола» сам я не читал, знаю о нем только то, что мой доверенный пересказал. Но он, быть может, из страха читал его очень внимательно, кое-какие мысли из рассказанного так типичные для будущего Дортеза, что изложение, надо думать, соответствует оригиналу. Для вас же «Протокол» представляет собой интерес – вы сможете установить что форма допроса и вытекающие из него недоразумения с тех пор не на аюту не изменились допрашивающий мог с равным успехом быть и господином гладке не называется ли это на вашем профессиональном языке установление истины ну вот видите с чем вас и поздравляю для меня из этого вытекает единственная истина мы избавляем хорошую девушку от горькой мысли что мать ее попросту дура. Да, дура. Я подчеркиваю это. Сказать негодяйка будет преувеличением. Что же касается вас, не считайте некую истину своей истиной, ибо она вовек вашей не станет. И на этом покончим с прошлым, которое вас ничуть не касается. Ведь даже наши ошибки не могут служить оправданием тех ошибок, которые вам еще придется совершить. Итак, вернемся к пресловутому допросу. Он, видимо, протекал приблизительно следующим образом. «Вопрос. Что вы думали, господин Наземан, разыгрывая эту пантомиму?» дартес Думал?» «Я давно убедился, что нельзя думать, если хочешь верно сыграть свою роль». «Вопрос. Стало быть, эту пакостную пантомиму сочинил кто-то другой?» «Дортес. Этого и сочинять не надо. Как только выходишь на сцену, все получается само собой». «Вопрос. Но декорации? Кто придумал декорации?» Дортес. «Так декорации же все лицо их и придумывать незачем». «Вопрос. Вы вообще-то понимаете, в какое положение поставили себя?» «Дортес». «О, да, уже давно». «Вопрос. Давно? С каких же пор?» «Дортес». «С точностью до одного дня я, пожалуй, не могу сказать». «Вопрос. Хотя бы приблизительно». «Дортес». «Думается, лет с четырнадцати, то ли пятнадцати, но этого, будьте добры, не записывайте». «Вопрос. Почему же этого не записывать?» Дортес. Потому что все могло быть и раньше. Вопрос. Как так? В те годы и партии еще не существовало. Дортес. Просто ее так не называли, но существовать она всегда существовала. Надо, возможно, чаще указывать на это обстоятельство. Вопрос. Полагаю, подобные вопросы лучше предоставить министру пропаганды, господин Назман. Кто или что натолкнуло вас в те годы на эту идею? Дортес. Но это, простите, не идея, это действительность. Вопрос не будем спорить о словах что послужило для вас в те годы или сегодня поводом видеть действительность как вы ее называете именно в таком свете дартес в один прекрасный день это замечаешь к сожалению вопрос к сожалению дартес да на первых порах это нелегко вопрос и вы поэтому стали комическим актером дартес «Терпеть не могу, когда меня так называют. Когда я на сцене, я нисколько не шучу, но публика хохочет, я за это не в ответе». «Вопрос. Вернемся к интересующей нас пантомиме. Ваша жена просила не играть эту пантомиму, верно, дартес Моя жена в положении». «Вопрос. Нам это известно. Можете быть спокойны, к ней отнесутся с величайшей бережностью. Тем более, что жена ваша, как мы считаем, лучше знает свои обязанности по отношению к государству» и народной общности, чем вы. Почему же вы ее не послушались? Дортес. Я как раз послушался. Ребенка она родит от меня. Вопрос. Я бы считал, господин Наземан, что вам не следует разыгрывать и здесь комедию. у Нас она успеха иметь не будет. Дортес. Вот видите, вот видите. Вопрос. Сделайте одолжение, не перебивайте меня. Ваша жена, как она утверждает, и мы ей полностью верим, обратила ваше внимание на то, что упомянутая пантомима «Означает поношение фюрера. И не пытайтесь разыгрывать тут простачка. Дортес, поношение? Но ведь имитировать голос человека вовсе не значит поносить. Тем более голос фюрера. Напротив, его надо как можно чаще слушать. Вот если бы я плохо его имитировал, тогда что и говорить? Это было бы чем-то недозволенным. Я, милостивый государь, в тот же час уничтожил все до единой пластинки, на которых, как мне показалось, голос фюрера не удался». В присутствии моей жены, и чтобы ее успокоить, разве она не сообщила вам это? Я подошел к работе в высшей степени самокритично. Репетировал целыми днями, чтобы не сфальшивить, воспроизводя голос фюрера. А это трудно. Будь вы актером, вы бы понимали, как это несказанно трудно. А я все снова и снова репетировал дома. В моей комнате где же мне еще репетировать? Никто не должен был слышать неудачную имитацию». Только жена, конечно же, слышала все. У нас тесная квартира. Она пришла из кухни и слушала из коридора. Как я репетирую? От этого никак нельзя было уберечься. Но в скромности моей жены можно быть абсолютно уверенным. Я в этом руку даю на отсечение. В конце концов, я вышел к жене в коридор. Дверь я притворил, создавая, как вы понимаете, определенную дистанцию. А в комнате завел патефон и пустил пластинку. — Я сам перепугался, до того мне наконец-то удалась имитация. Голос звучал так, будто фюрер сидит у меня в гостях и произносит провидение. Жене я сказал, и она может это подтвердить. Чем же мы его угостим? Ведь он вегетарианец. Вопрос. Неужели вы думаете, что этому вздору кто-нибудь здесь поверит? дартес Но он и правда вегетарианец. Об этом много пишут. Вопрос. А для чего вы изобразили на сцене германское приветствие? Вот тут вы правы, жест я не отработал. Это была чистейшая импровизация. Когда я оказываюсь перед портретом Гитлера, меня внезапно осеняет мысль «Доставь жене удовольствие», и тут я вскидываю руку «Разве это была оплошностью?» Вопрос. «А почему приветствовали портрет с саксонским произношением?» Дортес. «Тут я допустил ошибку, актеру это непростительно». Но я родился в Дрездене, и когда волнуюсь, в моей речи вновь прорывается привычное произношение. Как видите, я все по чести задумал. Пусть как актер я и допустил ошибку, но она лишь доказывает, что весь народ стоит за фюреры, в том числе и саксонцы. Вопрос. Уж не подвергаете ли вы сомнению нашу избирательную систему? Дортес. Какие тут могут быть сомнения? Она известна всем и каждому. Вопрос да понимаете ли вы что играете с огнем дтс да, с огнем эта роль мне вновве придется хорошенько ее отрепетировать допрашивающий этого довольно похлопав свой безголовый манекен по плечу, бер спросил не так ли друг мой этого довольно в самом деле этого довольно остальное лишь нежелательные последствия нежелательные последствия Как случилось, что человек явился для оформления личности ровно 12 часами раньше, чем было запрограммировано, чтобы предотвратить в будущем подобные весьма досадные для обеих сторон казусы, мы полагаем необходимым и даже считаем своим долгом довести этот случай до всеобщего сведения». Прежде всего следует доказать, что вина лежит отнюдь не на вызванном, который до сих пор всегда говорил о себе в первом лице, хоть и без особого воодушевления, а только потому, что так принято. Напротив, он уже готов был иной раз похлопать себя по плечу и обратиться к себе на «ты, хорош же ты, голубчик». Или «как еще говорят в подобных случаях». Но это был бы более чем неосторожный жест. Его могли истолковать как некое признание вины, и только после события, о котором пойдет речь, выступать в первом лице показалось ему неуместным, и он решил временно пользоваться третьим лицом. Временно. Вызванный вовсе не был ни бестолучью, ни недоучкой. Прописанный, как полагается, в полиции, он аккуратно платил подоходный налог. Был, что называется, в расцвете сил, лет сорока или около того, ведь после вызова годы, как известно, не считают, а за пять или шесть месяцев до этого сидел у смертного одра своей жены, принявшей изрядную дозу снотворного, хотя и не столь большую, чтобы не ввести врачей этих неисправимых романтиков в искушение возвратить ее к жизни. Да еще и задремал, сидя на стуле у постели больной, что и говорить, все это лишь обстоятельства его личной жизни для объективного расследования данного случая силы, Доказательства не имеющие Упоминая о них, мы хотели только дать понять Что вызванный вовсе не последний дурак Что ошибка произошла не по его вине Можно с несомненностью доказать юридически И психоаналитики с этим согласятся Данное обстоятельство следует решительно подчеркнуть Потому что совершить ошибку было ему простительно Ведь принятую ныне печатную повестку ему вручили сразу же после дневного сна. Известно же, что сразу после дневного сна умственные способности человека не на высоте, и в этом состоянии он может легко принять ошибочное решение. В наше время некоторые ученые даже считают, что лучше перемочь усталость, чем завалиться спать после обеда. Спасает ли это от ошибочных решений, следует еще доказать. Статистики спорят по этому вопросу. Покуда же, если звонок в дверь прозвенит непосредственно после пробуждения, человек реагирует следующим образом. Он думает, что за негодяй позволяет себе в такое-то время, черт с ним, пусть звонит, пока рука не отвалится. И все-таки человек вскакивает, хоть его и из души воротит. Буквально и это внушает серьезные опасения. Он пятерней прочесывает волосы, Ковыляет к двери, натыкается на ножку стула или угол стола и клянет все на свете. Добравшись, наконец, до порога, он рывком распахивает дверь, намереваясь облаять звонящего. Но в плутьме лестничной площадки стоит вежливый юноша, быть может, студент, подрабатывающий на каникулах, нанявшийся на почту или в контору срочных доставок и смущенно улыбаясь протягивает письмо, квитанцию и химический карандаш, Ибо опыт учит, что в подобные минуты под рукой не оказывается химического карандаша, и пришлось бы долго копаться, чтобы отыскать таковой. Получатель откашливается и говорит большое спасибо, а потом, указывая на квитанцию, спрашивает здесь и расписывается, пользуясь дверным косяком, как подставкой. Юнет взглядит большущими, чуть-чуть испуганными глазами, да и в самом деле, имеет ли подобные неразборчивые подписи нацарапанные царапанные стоя юридическую силу? «А что, если человек впоследствии заявит, это не моя подпись?» «Юнцу пришлось бы чего доброго под присягой давать показания, что подпись поставлена именно этим человеком. А кому охота присягать?» «И даже дверью, проводив юношу, человек не хлопает, как собирался. Наоборот, он не успевает щелкнуть замок, как ему приходит в голову, что, пожалуй, парнишке следовало дать на чай». С Нарочным. Нарочный оплачен. Ну, сколько там платят Нарочному? Итак, человек вновь открывает дверь, выходит на площадку, перегибается через перила и кричит «Эй!» Увы, поздно. не на третьем этаже, ни на лестнице второго парнишку не видно и не слышно. Он, видимо, бесшумно сбежал вниз, прыгая через две, а то и три ступеньки. Даже как хлопнула наружная дверь, и то не слышно. Правда, она с пружиной. Жаль, человек с радостью дал бы парнишке на чай, да, не иначе, как он на крыльях улетучился. Ну, на то он и нарочный».